И признайтесь, господин комиссар, что иногда мы бываем правы. Скажите, например, если этот п р о с п е р Донж, такой уж славный человек, каким он кажется, почему, собственно, его любовница Шарлотта, которая тоже разыгрывает из себя славную женщину, прислала мне анонимное письмо убийственное для этого п р о с п е р а Не знаю, не знаю. н а г р э по-видимому, получил сокрушительный удар. Вот, увидите, следствие долго не затянется. Я отправил Донжу в тюрьму у с а н т е хорошенько п р и п р и т и к стенке Шарлотту, а что касается второго убийства, его легко объяснить. Этот бедняга начинай Швейцара, как его фамилия, Кольбеф, кажется, он, вероятно, был отчасти з а м е ш а н в первом преступлении. Во всяком случае, знал, кто убил миссис Кларк. Мысли об этом убийстве не давали ему заснуть в тот день. И несомненно он терзаясь угрозениями совести вернулся в мажестик сказать убийце, что донесет на него. Раздался телефонный звонок. Алло. Да да да. Сейчас приеду. Исследователь пояснил Магре. Это жена напоминает мне, что у нас г о с т и к завтраку. Предоставляю вам вести расследование, господин комиссар. У вас теперь д о с т а т о ч н о м а т е р и а л о в для его завершения. Магре направился к двери. Но у порога вдруг спохватился и хлопнул в себя полбу, словно вспомнил наконец то, что долго ускользало из памяти, и сказал: "По поводу Фреда, господин следователь, ведь вы допрашивали именно Фреда Марцельца, когда я пришел, верно? Но я уж его шестой раз допрашиваю и не могу узнать имена его сообщников. Я встретил Фреда н е д е л и три назад у Анжелино на площади Италии." Следователь с недоумением смотрел на него, очевидно, не понимая, какое это могло иметь значение. Ажелина держит кабачок, и клиентура у него довольно подозрительная. год тому назад он сошелся с со сестрой Гарик р и в о г о Следователь все не понимал, и тогда м е г р я съежившись, насколько т о позволяла его массивная фигура, п о ч т и т е л ь н о добавил: Гарик Кривой три раза судился за кражу со взломом. Он бывший каменщик, в воровской своей профессии специализировался на проломе стен. И, наконец, уже взявшись за ручку двери, сказал в заключение: разве те воры, что ограбили ювелира на улице Сен-Мартен, не проникли в магазин через подвал, проломав две стены? д о с в и д а н и е господин Банно. И все-таки, несмотря на свой удачный выпад, м е г р е был в дурном настроении. Письмо от Шарлотты. Впрочем, сразу было видно, что он не рассержен, а опечален. Он мог бы послать инспектора, но разве инспектор сумел бы, как он, Мигре, учуять, какая атмосфера в доме? Большой новый дом, роскошно отделанный с воротами искового а н железа, высился белоснежной громадой на Мадридском Авеню. о к а й м л я в ш и м б у л о н с к и й лес. Направо от вестибюля за стекленная дверь в швейцарскую, похожая скорее на гостиную. Там сидели три-четыре женщины уныло покачивая головами. На столике поставлен был поднос для визитных карточек. Еще одна женщина с красными заплаканными глазами, приотворив дверь, спросила, кто там. Дверь во вторую комнату стояла открытой. И там виден был лежавший на кровати покойник со сложенными на груди руками, щетками вложенными в пальцы. В полумраке мерцали две свечи, веточка букса мокла в чашке со святой водой. Присутствующие говорили шепотом, утирали слезы, ходили на цыпочках. м а г р а п перекрестился, покропил святой водой, постоял молча, глядя на заострившийся нос умершего странно о с в е щ е н н ы й дрожащими о г о н ь к а м и свечей. Ужасно какой, господин комиссар! Ведь д о чего же хороший человек был? Не нашлось бы у него ни одного врага. На кровати висела в овальной рамке увеличенная фотография Жюстена Кольбефа в мундире унтерофицера. Портрет сделан был в те годы, когда покойный носил огромные усы. На рамку прикрепили крест. За боевые заслуги с тремя пальмовыми ветвями и военную медаль он был кадровый военный господин комиссар. Как пришло время по возрасту выйти в отставку, он просто уже не знал, куда себя девать, и решил взяться за какую-нибудь работу.